Четвертый день караваля. Глава двадцать вторая. Проснувшись, с к а р л е т т ощутила в о р т у неприятный привкус пепла и лжи. Влажные одеяла липли к потной коже, взмокшей от ночных кошмаров и в и д е н и й черных роз. По крайней мере, Айко не солгала о том, что сон не изгладится из памяти. Воспоминания о Скарлетт о последних мгновениях жизни перед тем, как она провалилась в небытие, по-прежнему оставались размытыми, а вот увиденное по ту сторону удивительно ярким и настоящим, как обнимающие ее тяжелые руки. Хулиан. Скарлетт резко втянула носом воздух. Его ладонь покоилась чуть выше ее груди. Пальцы холодели кожу. Спиной она ощущала прижимающуюся к ней мраморную твердость его торса. Набиение сердца пока отсутствовало. Скарлица дрогнулась всем телом, но не издала ни звука, боясь пробудить его от смертельного сна. Она отчетливо запомнила, как он выглядел в ее видении: на голове цилиндр, на прекрасном лице бесстрастное выражение. Именно так она всегда себе легенду и представляла. Скарлет вспомнилась, какими испуганными глазами смотрела на Хулиана хозяйка постоялого двора сразу по их прибытии. Она тогда решила, это от того, что они особые гости магистра. Но что, если истинная причина заключалась в другом? Что, если Хулиан и есть легенда? Ему ведь столь много известно о к а р а в а л е И когда она умирала, он точно знал, что нужно предпринять. А уж принести в их комнату Розы для него и вовсе было парой пустяков. Тут она спиной ощутила легкий толчок. Это снова забилось сердце Хулиана. Или правильнее сказать сердце Легенду? Нет. Скарлет закрыла глаза и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Не может это быть правдой. Ее ведь предупреждали, что к а р а в а л ь частенько зло подшучивает над участниками. Она не знала, когда именно это произошло, но в какой-то момент в этом странном мире, полном неподдающихся логике вещей и событий, Хулиан вдруг обрел для нее особое значение. Она начала доверять ему. Но если он в самом деле легенду, то все, что она воспринимала всерьез? Для него было лишь частью игры. Скарлет спиной ощущала, как поднимается и опускается его твердая грудь, как постепенно т е п л е е т его тело, а с о п р и к о с н о в е н и е с которым ее обдало жаром, а дыхание сделалось рваным и поверхностным. Хулиан теснее прижался к ней, положив пальцы ей на ключицы. п р и в и д е крошечной синей точки у него на пальце. Скарлет залилась румянцем. Она вспомнила вкус его крови у себя на языке и прикосновение его губ. Никогда прежде ей не доводилось переживать столь интимных мгновений. Хоть бы все это было по-настоящему, хоть бы Хулиан оказался настоящим, но дело было не только в ее желаниях. Скарлет припомнила, что Хулиан не раз твердил ей легенду. Радушный хозяин. Если верить сну, он не просто хорошо заботился о своих гостях. Очаровав несчастную розу, он заставил ее свести счеты с жизнью. Легенда нравится играть в извращенные игры с людьми, и одна из его любимых забав — влюблять в себя девушек. Всплыли в ее памяти слова сплетницы из сна, такие горькие, что горлу подступила тошнота. Если Хулиан и есть легенда, то обольщение Теллы он начал еще до к а р о в а л я Возможно, он напутал своими чарами их обеих. При этой мысли Скарлетт замутила сильнее. Она вдруг отчетливо осознала, что в последние мгновения перед смертью с радостью отдала бы Хулиану не только свою кровь, но и всю себя. Стоило ему только попросить. Нужно выбираться от его объятий, прежде чем он окончательно проснется. В ее душе еще теплилась слабая надежда, что он все же не м а г и с т р к а р о в а л я но рисковать она не могла. Нет на свете такого мужчины, из-за любви к которому она захотела бы выброситься из окна, но за порывистую Теллу поручаться бы не стала. Скарлет умела сдерживать свои чувства, а вот Телла... Всегда шла на поводу у переменчивых эмоций и желаний. И если не прийти ей на выручку, легенда со своей игрой вполне мог подтолкнуть ее к тому же плачевному финалу, что и Розу. Скарлет решила выйти из комнаты и отправиться на поиски Данте. Раз Роза была его невестой, кому как не ему знать истинное лицо л е г е н д а Затаив дыхание. Она взяла Хулиана за запястье и осторожно убрала его руку со своей талии. м а л и н к а невнятно пробормотал он. Скарлетт судорожно вздохнула, когда пальцы его второй руки поползли вверх по ее ключице к шее, заставляя кожу покалывать от обжигающего и одновременно леденящего прикосновения. Хулиан еще пребывал во власти сна. на скоро проснется. Больше не з а б о т я с ь об осторожности. Скарлица скользнула с кровати и плюхнулась на пол. Ее платье снова изменилось и теперь представляло собой нечто среднее между траурным одеянием и ночной рубашкой. Мало ткани, много черных кружев. Но у нее не было времени переодеться в новый купленный наряд, да и в тот момент было не до этого. Поднимаясь с пола, она подсчитала, что должно быть прошли ровно сутки с тех пор, как она умерла. Светает, наступило семнадцатое число. Следовательно, на поиски Теллы у нее осталась всего одна ночь, а потом придется уехать с острова, чтобы успеть на собственную свадьбу. Увидев свое отражение в зеркале, Скарлетт замерла в густых темных волосах. Пробивалась тонкая серебристая прядь. Сначала она подумала, что это игра света, но нет, зрение не подвело. Дрожащими пальцами она прикоснулась к виску. Седина появилась на самом видном месте, где ее не скроешь, даже самой замысловатой прической. Скарлетт никогда не считала себя ч е с т л а в н о й но в этот момент ей захотелось плакать. Хоть сам к а р а в а л и представлялся всего лишь игрой, иллюзией, имел вполне о с я з а е м ы е последствия. Если цена платья оказалась столь высокой, то во что же обойдется освобождение Теллы? Хватит ли у нее сил двигаться дальше? Рассматривая себя в зеркале, полумертвую с покрасневшими глазами, Скарлет себя выносливой не ощущала. От осознания того, как мало у нее осталось времени, цепь страха все теснее обвивалась вокруг горла. Но если предсказатель Найджел был прав, то нет никакой всемогущей длани, определяющей судьбу. Ей нужно перестать позволять опасениям брать над собой верх. Может, телом она и слаба, зато ее любовь к сестре невероятно крепка. Солнце недавно взошло. Значит, покидать постоялый двор нельзя. Зато можно постараться отыскать Данте, который должен быть где-то здесь. Выдя из комнаты, освещенной теплым м а с л я н и с т ы м светом свечей, извилистый коридор Скарлетт почувствовала, что-то не так. Запах к поту и дыму из очага примешивалось нечто более тяжелое и резкое. Анис. Лаванда и гнилая слива. Не может этого быть. Не успела Скарлетт испуганно моргнуть, как из-за угла показался ее отец. Она нырнула обратно в свою комнату, заперла дверь и стала возносить мольбы к з в ё з д а м Если боги святые в за правду существуют, ее они, похоже, ненавидят. Она снова и снова спрашивала себя. Как здесь оказался ее отец? Если он доберется до своих дочерей, то без сомнения убьет младшую, чтобы наказать старшую. Скарлет хотелось думать, что суровый родитель ей помирещился, но скорее всего он просто разгадал уловку с похищением Теллы. Или быть может магистр к а р о в а л я сам навел его на след. Поведайте мне. Кого вы боитесь больше всего на свете? – спросила продавщица духов из шатра. и с к а р л е т по глупости все выболтала. За что же легенда так ее ненавидит? Даже если она ошиблась и это не Хулиан, все равно таинственный магистр к а р а в а л я испытывает к ней сильную личную неприязнь. Чем же она так ему не угодила? Может быть, дело было в тех письмах? к о т о р ы е она ему отправляла, или, возможно, у легенды просто извращенное чувство юмора. И Скарлет оказалась для него легкой добычей. Или тут она вспомнила начало своего ужасного сна в фиолетовых оттенках и прозвучавшее тогда имя Аннализа. п р е б ы в а я в забытие, она не углядела связи, но теперь. Вспомнила бабушкин рассказ о происхождении и легенду. Он был влюблен в девушку, которая разбила ему сердце, став женой другого мужчины. Неужели ее бабушка и была той самой Анна л и з о й Малинка? окликнул Хулиан, садясь на постели. Что это ты стоишь у двери такая испуганная? Я, промямлила она. Его всклокоченные темные волосы обрамляли лицо с написанным на нем неподдельным беспокойством. Но перед глазами Скарлет по-прежнему стоял бездушный взгляд, с которым Хулиан наблюдал за похоронами девушки, покончившей с собой после того, как он заставил ее влюбиться в него. Легенда. Сердце Скарлета глушительно забилось. Она продолжала у в е р я т ь себя, что это неправда, что Хулиан не может быть магистром к а р о в а л я Все же она в ж а л а с ь спиной в дверь, когда он встал с кровати и направился к ней. Его шаг был, на удивление, твердым для того, кто только что вырвался из объятий смерти. Если все же Хулиан и есть легенда, значит, он держит Теллу где-то в созданном им магическом мире. И Скарлетт хотела сию секунду заставить его ответить, где именно, о т в е с и т ь ему еще одну оплеуху. Однако, поступив таким образом, она выдаст себя. Если скрывающаяся за личиной Хулиана легенда в самом деле хочет посредством извращенной игры отомстить ее бабушке за свое разбитое сердце, Скарлетт ни в коем случае нельзя выказывать собственную осведомленность. Чтобы не лишиться единственного преимущества. м а л и н к а что-то ты неважно выглядишь. Давно очнулась? Хулиан протянул руку и погладил ее по щеке прохладными костяшками пальцев. Даже не представляешь, как сильно ты меня напугала. Я в порядке, перебила его Скарлет, отпрянув в сторону, так как не хотела, чтобы он прикасался к ней. Хулиан стиснул зубы. Его недавняя о б е с п о к о е н н о с т ь исчезла, сменившись. Хотелось бы ей сказать, что гневом, но нет, то была обида. Боль ее отказа предстала в оттенках грозового синего, окутывшего его сердце печальным утренним туманом. Скарлетт привыкла видеть всевозможные переливы цвета собственных эмоций, но никогда не замечала их у других людей. Она не смогла бы ответить. Что потрясло ее сильнее? Способность различать цвет чувств Хулиана? Или то, насколько уязвленными были сейчас эти чувства? Она попыталась представить, что бы он испытывал в случае, если он все же не магистр Караваля. Перед смертью они пережили удивительные мгновения вместе. Она припомнила, как бережно он отнес ее в их комнату и как подарил ей. Один день собственной жизни. Какими сильными и безопасными казались его руки, когда он обнимал ее лежа на кровати. Его жертва не прошла без следа. На поросшем темной щетиной подбородке виднелась тонкая серебристая полоска, такая же, как в ее волосах. И после всего этого Скарлет даже не позволяет ему прикоснуться к себе. Извини. С трудом вымолвил а она. Дело в том, что я похоже еще не вполне пришла в себя. Прости, если веду себя странно. У меня в голове сплошной туман. Прости. Повторила она снова, подумав, что переборщила с извинениями. На шее х у л и а н а забилась жилка. Он явно не поверил ее словам. Может быть, тебе следует снова прилечь. Ты же понимаешь, что я не могу лечь в одну постель с тобой, отрезала Скарлет. Она и прежде говорила подобное, но теперь ее слова прозвучали резче, чем ей бы хотелось. Хулиан не подал в и д а насколько сильно он я з в л е н но буря цвета, окутавшая его сердце, показывала, что его напускная бесчувственность всего лишь притворство. Теперь его обида окрасилась в до с е л е не виданный Скарлет цвет. Не серебристый и не серый, за которым она готова была поклясться, скрывалось некое яркое чувство. Происходило ли это потому, что они обменялись кровью? Скарлетт сдавила горло и грудь, так что стало больно дышать. Хулиан, между тем, направился к другой двери. Вовсе я не собирался ложиться с тобой в постель, бросил он на прощание. Она попыталась ответить. но голос не слушался, а в глазах щипало. Способность нормально дышать вернулась к ней лишь когда Хулиан вышел из комнаты. Она вдруг сообразила, что закрыв за собой дверь, он тем самым создал между ними преграду. Скарлет замерла, прижавшись спиной к стене, борясь с желанием броситься вслед за Хулианом и извиниться за свое непривычное, строго говоря. Ужасное поведение. Глядя на его удаляющуюся спину, она готова была поклясться, что он не л е г е н д у но не могла рисковать, доверившись ему и ошибившись. Нет, поправила себя Скарлет. Совсем наоборот. Став частью магического мира к а р о в а л я она только и делала, что рисковала. Некоторые ее действия добром не кончились, зато другие... приятно удивили, как, например, мгновение близости с Хуляном. Он ни за что не преподнес бы ей такого драгоценного подарка дня собственной жизни, не отдая на поглупости два своих. Возможно, и сейчас ей стоит снова попытать удачу, не ради себя, но ради сестры. х у л и а н с самого начала был ее союзником, и теперь его помощь нужна ей как никогда. Ведь на острове объявился ее отец. О святые небеса, она совсем об этом забыла. Даже х у л и оно ни словом не обмолвилось. Необходимо найти его и предупредить. Встревоженная Скарлетт открыла дверь. В коридоре все еще ощущался мерзкий запах духов губернатора Драния. Но единственным человеком поблизости оказался тот негодяй в шляпе котелке, который украл ее серьги. Он не обратил никакого внимания, когда она пробежала мимо него к лестнице. Она не знала, куда делся Хулиан, но надеялась, что он не ушел на совсем. Дойдя до следующей лестничной площадки, Скарлетта с т о л б н е л а Уверенной походкой, будто он и впрямь магистр к а р а в а л я Хулиан вышел из комнаты Данте, отворил изрядно поврежденную дверь в спальню Теллы и скрылся внутри. Что он делает? Хулиан же ненавидит Данте. И что он забыл в разоренной комнате Донателлы? Что за... Половицы над головой Скарлет заскрипели под тяжестью чьих-то шагов. Какие-то люди, кажется, их было трое, приближались к лестнице, переговариваясь между собой. Скарлет услышала голос отца. н а ч а л о фразы она не разобрала, а зато окончание вполне отчетливо. Значит, ты видел, как она только что прошла мимо? По телу Скарлетт пробежала дрожь. Меньше минуты назад. Так где мои монеты? Должно быть, это говорил тот мерзавец в котелке. Скарлетт, как будто снова оказалась на т р и з д е п р я ч а с ь в тенях под лестницей и боясь пошевелиться и з о п а с е н и я быть пойманной. Однако теперь? Действовать нужно немедленно, ведь отец вот-вот спустится по ступеням. Не имея времени на страх или раздумья и стараясь производить как можно меньше шума, Скарлет поспешила вслед за Хулианом в комнату т е л л ы Попыталась было запереть дверь, но замок оказался сломан. Удивительно, но в спальне не было ни души. Хулиан как сквозь землю провалился. Но ведь она своими глазами видела, как он переступил порог. Значит, должно быть разумное объяснение тому, куда он подевался. Тут Скарлетт вспомнила зачахший и всеми покинутый сад к а с т и л ь о Мальтидо. Похоже, его намеренно поддерживали в плачевном состоянии, чтобы ни у кого не возникло желания задержаться там надолго. Так же из к о м н а т о й Теллы. Скарлетт отчетливо представила. Как Кулиан вошел, отыскал на захламленном полу половицу с эмблемой Караваля и, надавив на нее пальцем, открыл тайный вход, ведущий в подземелье. Вот и ей теперь нужно сделать то же самое. Звук шагов снаружи стал громче, подстегнув ее отчаянные метания. Опустившись на четвереньки, она стала ползать по полу, ц е п л я я за н о з ы и удивляясь тому, что в воздухе до сих пор сохранился запах телы, л запах черной патики и необузданных мечтаний. Скарлет торопилась, ей нужно найти сестру, прежде чем одну из них поймает отец. В камине все кирпичи были покрыты толстым слоем сажи, которая в одном месте оказалась смазанной и походила на отпечаток большого пальца. Присмотревшись повнимательнее. Скарлет различила выбитую на грязном камне эмблему. Прикоснувшись к ней кончиком пальца, она ощутила покалывание. В первое мгновение ничего не произошло, и Скарлет запаниковала. Но вдруг кирпичи со скрежетом раздвинулись, открыв уходящую вниз роскошную лестницу красного дерева. В висящих вдоль стен светильниках тлели оранжевые угли. Ступени оказались изрядно стертыми, как будто ими часто пользовались. И Скарлетт представила, что Хулиан ходит по ним всякий раз, как ему требуется таинственным образом исчезнуть. И все же это еще не значит, что он легенда, подумала она, хотя теперь ей самой с трудом в это верилось. Не будь он магистром Караваля, к чему такая таинственность? Допустим, ускользая от Скарлетт, он ходил вовсе не к т е л л е Все же он определенно что-то скрывает. Начав спускаться, Скарлетт почувствовала влажный холод, окутывающий ее голые икры. Хотя она бодрствовала, ее волшебное платье по-прежнему походило на н о ч н у ю с о р о ч к у Тонкая ткань едва прикрывала колени. Спустившись на два пролета, Скарлетт оказалась перед непростым выбором из трех расходящихся в разные стороны дорожек. Правая была усыпана розоватым песком, т а что посередине вымощена гладкими, тускло поблескивающими камнями, а левая из кирпича. Вход в каждый из трех коридоров освещался факелами с белым пламенем, а сами тропинки были испещрены множеством следов разных размеров. Скарлет могла бы укрыться от отца в любом из трех туннелей, но лишь один приведет ее к Хулиану, и, возможно, т е л л я если он все же и есть легенда. В глубине этих туннелей также может таиться безумие, подумала Скарлет. Но лучше я сойду с ума, чем снова встречусь с отцом. Закрыв глаза, она прислушалась. Слева от нее бился о стены пойманный в ловушку ветер, справа доносился шум волн, а в глубине среднего коридора... с л ы ш а л а с ь т я ж е л а я у д а л я ю щ а я с я поступь. Наверняка это Хулиан. Скарлет поспешила за ним, ориентируясь на звук шагов. Чем дальше она шла, тем сильнее замерзала. Зато, судя по звуку, почти нагнала Хулиана. Вдруг шаги замерли и совсем затихли. Струя влажного промозглого воздуха лизнула ее в шею, и Скарлет обернулась. Испугавшись, что кто-то стоит у нее за спиной, но коридор был пуст и безмолвен. м о щ ё н а я камнями дорожка становилась все более тусклой. Скарлетт бросилась бежать, но скоро зацепилась за что-то ногой и была вынуждена опереться о влажную стену, чтобы сохранить равновесие. Посмотрев вниз, она увидела, о б о что именно споткнулась. Это была человеческая рука. К ее горлу тут же подступила кислая е д к а я желчь. Пять испещренных татуировками пальцев тянулись к ней, словно пытаясь схватить. В первое мгновение Скарлетт удалось подавить рвущийся наружу крик, но потом она рассмотрела остальное: изуродованное тело Данте и стоящего над ним Хулиана.